Глава 13. Я в добровольном рабстве у психа. Идея. Надо срочно накидать план новой книги, пока такие отборные прототипы крутятся поблизости, и тогда никто не обвинит меня в недостаточно правдоподобном образе героя. Именно с этой позитивной мыслью я полисосила гостиную и готовила боссу ужин, отрабатывая своё проживание. Хотя больше всего на свете мне хотелось принять душ и упасть лицом в подушку, потому что устала как собака, физически и морально. Радовало одно. «За город завтра мы поедем не утром, а после обеда. Значит, у меня будет шанс подольше поспать. Или, точнее, до спать, потому что приготовление завтрака эру-зверю никто не отменял. Тьма. Поскорее бы закончилась эта неделя». Тётя Джас уехала на 10 дней к морю, сбежав за вдохновением из дождливой осени в жаркое лето, и попросила племянницу поыскать ей кого-нибудь благонадёжного, чтобы присмотрел за собачками и цветами. Онлайн-подруга, которая строила большие планы на наше скорое с ней сотрудничество, предложила свою родственницу в качестве временной квартирантки меня, и та, к моему счастью, согласилась. Можно было переехать на новое место жительства в выходные. Но в субботу мы всё равно будем ночевать в отеле. Корпоратив же. А в воскресенье неизвестно, когда вернёмся домой. Впрочем, после сегодняшней сцены в машине, когда шеф меня чуть не съел из-за того, что ему что-то там почудилось, я написала джаз и изменила своё решение насчёт понедельника. С праздника Света отправлюсь прямиком в новую квартиру. Да, то есть в дом. А когда там освоюсь, можно будет и вторую книгу начать. Босс ведь еще целую неделю будет меня активно эксплуатировать на работе, но от ужинов, завтраков и уборки его таунхауса я освобожусь. Хотя справедливости ради, уборкой он пока что меня особо не загружал. Так, по мелочи. Питаться на новом месте, правда, придется супчиками из пакетика и быстро растворимой лапшой. Но это же только до зарплаты. «А там и комнату новую найду, и рацион, подходящий подберу, и планшет, наконец, отремонтирую, чтобы вернуться к полноценному творчеству». Зерафон сообщил о входящем вызове. Обнаружив на экране знакомое имя, я радостно улыбнулась и прошептала. «Секундочку, Кэрри, я сейчас». Схватив полотенце и мыльные принадлежности, среди которых был и голубой флакон с краской для волос, я вышла на цыпочках из комнаты, воровато огляделась, не желая столкнуться с хозяином, затем быстро прошмыгнула в ванную, заперлась там, включила воду и шумно выдохнув, подсоединила зерафон к зеркалу. Всё, теперь можем разговаривать, сообщила подруге, удивлённо выгнувшей бровь. Только тихо, предупредила её. «Шеф сегодня лютует на почве слуховых галлюцинаций». «Галлюцинаций?» — переспросила ведьма, разглядывая мою блондинистую шевелюру. «Оно и понятно. Последний раз я была настолько естественной, когда мы встретились с ней в интернате». «Да!» — кивнула я и зашептала, бросая косые взгляды на дверь. «Ему что-то слышится, а я потом отдуваюсь». «На следующий день». Удивительно, но готовить завтрак мне в субботу не пришлось. То есть абсолютно. Поняла я это, когда после тройного перевода будильника с интервалом в 5 минут, которые мне были жизненно необходимы на принятие неизбежного, я всё-таки проспала. Всё проспала. Очнулась около 12:00, пару секунд пялилась на время. Не до конца понимая, как такое произошло, а потом скочило как ошпаренное и принялось носиться по маленькой комнатки без конца спотыкаясь. Ещё бы не спотыкаться. При разобранном кресле тут шагу нельзя ступить, чтобы чего-нибудь не задеть. Жаль всё-таки, что моя магическая сила в эмпатии, а не в левитации. Пархала бы сейчас как бабочка, а не отбивала себе ноги и руки перед балом. Как помнится, назвала грядущую вечеринку сводная сестра моего босса Собрав постель, я начала приводить в порядок себя. Взяв со стола чашку с недопитым с ночи чаем, подошла к зеркалу и попивая холодный напиток, придирчиво оглядела своё отражение. Волосы, окрашенные перьями, в сухом виде выглядели странновато, однако мне понравилось. Всё что угодно, лишь бы не сплошной холодный блонд. Отдельные пряди, цвет которых колебался от тёмно-синего у корней до насыщенного сана на концах, превратили мою светлую гриву в нечто необычное, а главное очень подходящее к платью. Допив чай, я приподняла сзади по шестой локоны и скрутила их в пучок, примеряя высокую причёску. Скривилась, забраковав этот вариант, и распустив волосы снова, подобрала их пальцами на висках. Критически оценив результат, недовольно фыркнула, и забила. Пусть остаются распущенными. Только надо причесать их получше, чтобы не торчали во все стороны. Меньше мороки будет с поддержанием идеальной формы на празднике. Гардероб по известным причинам у меня был весьма скудный. Я могла, конечно, поехать в отель сразу в платье, но световое шоу начнётся в 7 вечера, когда на улице уже стемнеет, а разгуливать полдня в праздничной одежде как-то не камельфо. Думаю, большинство сотрудников ИС приедут во чём-нибудь удобном и практичном, а потом уже переоденутся в номерах. Гостиница ведь на все выходные забронирована нашей компанией. Вряд ли гости 2 дня будут носить одно и то же, особенно гости богатые. Выбор между костюмом, приобретённым для меня начальником, платьем с бахромой, которое начальник не оценил, не рассмотрел, может, и юбкой с блузкой, которые начальнику были пофиг. оказался быстрым и беспощадным. В том смысле, что тянуть я не стала, дабы не упаковывать себя обратно в рабочую форму, которая была более универсальной, нежели платье, но при этом превращала меня в девочку на побегушках, а мне очень уж хотелось побыть сегодня принцессой, хотя бы внешне. Одевшись, я повертелась у зеркала, щуря припухшие со сна глаза и невольно отмечая, что похудела. Свободного покроя платья болталось на мне больше обычного. Я задумчиво гладила бахрому по краю подола, испытывая смешанные чувства. С одной стороны, хорошо. Сейчас бы все костюмы, что носила 2 года назад, сели бы на меня идеально. С другой, а нет, тех костюмов украли их. То же, что осталось, наоборот, великовато, и такими темпами скоро вообще как на вешалке висеть будет. Повздыхав на тему вселенской несправедливости, я пошла в ванную, вооружившись косметикой первой необходимости, как часто называла содержимое моей дамской сумочки Кэрри. Надо было срочно привести в порядок заспанную физиономию, пока босс лично не пришел будить свою безответственную ассистентку. К моей великой радости хозяина дома на своем пути я не встретила. На пути в ванную, а не куда-нибудь еще. Когда же выходила оттуда... Чуть сердечный приступ не заработала от грозного: "Это что?" раздавшегося за спиной. Стражил он меня под дверью, что ли? Прикрыв на пару секунд глаза, прислушалась к его эмоциям, лишь не раз удивляясь тому, как ловко мой ментальный радар их находит. Ловко, но не превентивно. Мог бы и предупредить, а засада. "Доброе утро, Эргрем", лучезарно улыбнулась я, поворачиваясь к нему. А вот сработает. День уже просветил оба, те глядя на меня сверху вниз. Да чего же он всё-таки высоченный? Это угнетает. Спасибо, что дали выспаться. И я продолжала излучать позитив и благодарность. На животных иногда такой приём действовал. Их эмоции менялись в лучшую сторону. А босс мой тоже ведь животное, отчасти. Вдруг и на нём трюк сработает. Не заговаривайте мне зубы. Эрадонован. не сработало. Даже не думала. Невинно взмахнула ресницами, я все еще улыбаюсь, да. «Ужас этот, снимите!» — приказал он, кивнув на мое бело-золотое платьишко. «В фирменных цветах и эс, между прочим. Да чем оно ему так не угодило-то?» «Почему?» — вырвалось у меня на сей раз без улыбки. «Почему снять? Почему ужас?» «Потому что...» Его лаконичный и совершенно неинформативный ответ меня добил. Я даже не нашлась, что сказать. Не спорить же с Эром-зверем перед поездкой, доводя до точки кипения его и без того изрядно нагретое недовольство. Оно мне надо? Как выяснилось, да. Мы едем на праздник света, а значит, и одежда должна быть праздничной. Вот именно... Продолжая взирать на меня с высоты своего роста, заявил этот лишённый вкуса человек: "Вы у вас есть подходящее платье? Я сам его купил". Не упустил он возможности мне напомнить. "А эта тряпочка?" "Эй!" возмутилась я. "Обидно стало за тряпочку. Тьфу ты, за платье. Мне не нравится". Наконец сообщил истинную причину своих придирок босс. «А что тогда надеть в дорогу?» — смирилась с проигрышем я. «Таскать на себе бело-золотой раздражитель эра-зверя — это как выйти с красной тряпкой на быка. Или с чем там матадоры выходят?» «Сразу вечернее платье?» «Что-нибудь нейтральное, но точно не рабочий костюм. У вас, помнится, была белая блузка. В ней и езжайте». «Как скажете». Мягко его обогнув, я скрылась за дверью своей комнаты. Вот так мой быстрый и беспощадный выбор был аннулирован, причём не менее быстро и беспощадно. Однако настроение это мне не испортило. Совсем нет. Ведь в чём-то HR-директор действительно прав. На роль удобной и практичной одежды моё платишко подходит с натягом, а классическая блузка и юбка-карандаш очень даже. Универсальный вариант на все случаи жизни. Хотя нет, на все это блузка с брюками. Но их у меня у В украли. В отеле В вестибюле большого загородного отеля, арендованного корпорацией ИС, было светло и многолюдно. Роскошно одетые гости потягивали напитки, с комфортом устроившись на кожаных диванчиках в зоне ожидания. Их, судя по суетящимся вокруг персоналу, оформляли прямо там. Эры попроще дожидались своей очереди у стойки регистрации. Облечённые в красную форму служащие приветливо улыбались им и желали приятных выходных. А в украшенной живыми растениями нише молодой пианист играл зажигательную музыку, от которой и без того хорошее настроение летело вверх. Даже роль няньки для босса или сторожевой собачки как вариант меня больше не смущала. Сегодня ведь праздник, все веселятся, отдыхают, что может пойти не так? Атмосфера вокруг царила такая, что казалось, будто я пришла не на корпоративную вечеринку, а на празднование Нового года, до которого вообще-то ещё целый месяц. Даже жаль, что моё сотрудничество с этой компанией закончится в конце ноября. Было в ИС что-то завораживающее. Или это не в ИС, а в пятизвёздочном отеле? Я бы, если честно, не отказалась узнать, как мои новые коллеги отмечают зимние праздники. Гэри помнится говорила, что с размахом. Но в любой бочке мёда, как в водице, есть своя ложка дёгтя. И тут тоже без неё не обошлось. Народ в просторном холле гостиницы был разношёрстный и совершенно мне незнакомый, отчего я начала чувствовать себя немного неуютно. Хотя, возможно, всё началось ещё дома, когда на лице шефа появилась кислая мина, которая становилась всё кислее по мере приближения к отелю. И это, невзирая на прекрасную погоду и виды, от которых захватывало дух. Впрочем, видами любовалась я, сидя на месте пассажира. Эр Грэм же, очевидно, смотрел на опасную извилистую дорогу, а не на деревья в багряном одеянии и не на горы, макушки которых тонули в пушистых облаках. За роль он меня не пустил. Опять. Я, понятное дело, не настаивала. «Как вы сказали, Эра...» Обратилась ко мне девушка-портье, продолжая искать в списках на заселение мою фамилию. Номера были забронированы заранее. Для руководителей высшего звена и приглашенных знаменитостей — люксовые. А для офисного планктона, часть которого была и я, — комнаты, рассчитанные на два-три человека. «Донован», — сказал Эр Грэм, опередив меня. Его имя, кстати, нашли сразу. И без проблем, вручив дорогому гостю ключ-карту от номера, абонемент в спа, приглашение в ресторан, на выставку световых кристаллов, на вечернее шоу и Бог знает, куда ещё. Пачка украшенных логотипом отеля пластин была весьма внушительна, а улыбка администратора ослепительна. Я так точно чуть не ослепла от столь откровенного интереса, загоревшегося в её глазах. И чем ей так приглянулся мой хмурый начальник? статусом, что ли. Вроде бы милая с виду особа, а присмотришься акула в поиске свежего мужского мяса. Жуть. "Донаван", повторила за ним девушка, облизнув алые губки. "Донаван", протянула она, продолжая перебирать клавиши на компьютере. Бросив короткий взгляд из-под густо накрашенных ресниц, Не на меня, разумеется, а на моего спутника, Эрика Пуша, вновь принялась проверять списки приглашённых с самого начала. Даже любопытно стало. Она таким образом просто время тянет, флиртуя с Эром Гремом, или заподозрила во мне соперницу и решила лишить меня праздника, объявив зайцем на этом празднике жизни. Может, намекнуть ей, что я не с ним, глядишь, и бронь мою в два счёта найдут, или не найдут? Простите, но Сложив бровки домиком, портье развела руками, всем видом показывая, как сильно она сожалеет, что не может меня пропустить. Ну супер. На кой мне тогда бальное платье и босоножки ходить, на которых могут только каскадёры и манекенщицы? А ехала я сюда больше часа на кой. Настроение, которое не сломила даже недовольная физиономия шефа, начало стремительно падать в пропасть разочарования. Глупо, наверное, но я действительно хотела попасть на бал света. Не вчера, когда была уставшая и злая, а сегодня, когда выспалась. Последний раз на классной вечеринке была года три назад, или чуть меньше. Да и та закончилась для меня совсем не классно. А в период вольной творческой жизни я дни рождения отмечала исключительно с Кэрри. На Новый год же приходилось и вовсе сидеть одной, потому что ведьма вынуждена ходила на такие вот корпоративы пасти свою крокодилицу, чтобы та чего-нибудь с пьяну не учудила. Теперь вот и я пришла пасти крокодила». «Только меня какая-то мымра с виноватым лицом не пускает, а сама ж светится от счастья. Злого такого счастья. Вернее, злорадного. Я этот тип заверстучую. Тут даже мой дар не нужен». «Есть свободная комната?» — спросил Эр Грэм. Недовольным он больше не выглядел. Скорее, холодным и собранным, а еще подозрительно спокойным. Внешне. Но мой радар, настроенный на его эмоции, уже бил тревогу, предчувствуя сбой. «Увы», — продолжала картина вздыхать администратор, поглядывая на очередь, которая становилась все длиннее. «Боюсь, без приглашения мы не сможем...» Я хотела возмутиться, заявив, что являюсь сотрудницей ИС, а значит, имею полное право тут быть. Но босс не дал мне и рта раскрыть. «Идем». Взяв за руку, он сунул мне в другую ладонь пачку пластиковых карточек. тех самых пригласительных в спа, ресторан, бассейн и на разные выставки. Куда идём? Не совсем поняла я, глядя на всё это добро. В номер. От такого приглашения я впала в ступор. Портье тоже. Но Эра не может, попыталась возразить она. Может. Перебил директор так, что Личная я бы спорить с ним не посмела. Она, впрочем, тоже Эра Донован пришла со мной. Запишите ее гостям в мой номер. Распорядился оборотень, уводя меня к лифтам. Тьма, а ведь он действительно имеет право привести пару, как и другие руководители высшего звена. Повезло мне. Точнее, не повезло, потому что именно в этот момент я увидела на площадке знакомое лицо девушки из бухгалтерии, которая, по словам девушки из отдела маркетинга, была главной сплетницей всего офиса. а по утверждению девушки из отдела рекламы, еще и неровно дышала к холодным и неприступным мужчинам, таким как Эр Грэм. «Да лучше я вообще без праздника останусь, чем обо мне последнюю рабочую неделю будет судачить весь офис». «Босс, плохая идея», — зашипела я, вырывая руку из его крепкой хватки. Вернее, попыталась вырвать, но он сжал мое запястье еще сильнее, явно намереваясь порадовать не только своим переменчивым настроением, но и синяками. Вот же дурная привычка. Что не так? спросил обратень, обернувшись. Мы не можем жить в одном номере, продолжала шептя я, надеясь, что нас плохо слышно. Мы живём в одном доме. В чём проблема? даже не пытаясь понизить голос, заявил этот эрдубалом. На мою испуганная Он нахмурился. Затем прищурился, что-то обдумывая, и, наконец, выдал. «Успокойтесь, Эра Донован. Я не планирую оставаться здесь на два дня. Ночью вы отвезете меня обратно в город. Поэтому не вздумайте пить алкоголь. Вы сегодня за рулем». «Фух!» Я выдохнула с облегчением и даже улыбнулась, немного расслабившись. «Поняла. Сделаю». Ответила с готовностью, не забыв при этом кивнуть Эре-сплетнице, когда она продефилировала мимо нас в лифт. в который мы не вошли. А все потому, что Эру Грэму внезапно позвонили. После короткого, но явно важного разговора, заметно повысившего ему настроение, босс вспомнил, что забыл в машине сумку и опять, сжав мое запястье, потащил меня к выходу. «Да, день чую будет увлекательный, вечер тоже, но я все-таки получу свою заслуженную вечеринку. Не зря же с Эром Зверем неделю мучилась, пользы от него все больше и больше». При одел приютил, теперь вот и на праздник провёл, вопреки стараниям окулы партье. Хороший котик, когда не рычит. Или как вариант, когда рычит, не на меня.